Глава 25. Грань Бога. Перед моими глазами появилось несколько сообщений. Внимание! Вы нашли свой первый осколок души Бога. Вероятность развоплощения снижена до 70%. Вам доступны некоторые ваши способности. Возможно, они будут действовать не в полной мере, либо приведут к вашей смерти. Рассчитывайте свою силу с умом. Фига себе, либо! Возмутился я. А поконкретнее как-то можно? Не хотелось бы умереть от своей собственной же способности. Но на долгие возмущения у меня не было времени, поэтому я быстро прочитал следующее оповещение и был немного растерян. Опять какие-то неясности и загадки. Внимание, вы открыли новую грань. Грань Бога. Вам доступна новая способность? Вопрос один, решетка три, вопрос решетка. Сколько бы я ни пытался вчитаться и понять данное сообщение, у меня ничего не получалось. Точнее, что это за способность? Сейчас любая дополнительная плюшка мне бы невероятно сильно пригодилась. А тут еще и грань такая мощная. По крайней мере, звучит именно так. Только вот я не заметил никаких изменений. Нет, изменения, конечно, были, и причем огромные. Но это связано конкретно с тем, что я поглотил один из осколков своей души, а не с новой открытой гранью. В общем, я принял самое очевидное решение. Для начала мне необходимо разобраться с этими насекомыми переростками, а уж потом буду думать над тем, какая именно способность у меня появилась и что она вообще делает. То, что я начал себя чувствовать намного сильнее, уже хорошо, а то, что мне сказали, что я теперь могу еще и некоторыми способностями пользоваться, вообще прекрасно. Главное не переборщить и не убиться самому, а потому следует начать с чего-нибудь простенького и незатратного. И снова решение на ум приходит само собой. На мне сейчас действует способность жизни взаймы, а значит по ее завершению я все еще могу умереть. Хотя я прямо на глазах начал регенерировать, и моя разодранная плоть восстанавливается в считанные секунды, но все же. В данном случае самым логичным будет начать с поглощения здоровья. «Во-первых, это одно из моих самых первых умений, и оно действительно малозатратное. То есть я проверю, как это на мне отразится. А во-вторых, таким образом я еще дополнительно подлечусь, чем уменьшу свои риски умереть. В общем, решено. Поглощение здоровья!» Одного из муравьев, который вцепился в мою ногу, перекрутило, но он, прокрутившись вокруг своей оси несколько раз, поводил усиками по земле, словно принюхиваясь, и спустя секунду снова бросился на меня. Я отпнул его со всей силы, второму размажил черепушку кулаком, тут же схватил огромного червя из-под земли и вытащил на поверхность. Чтобы он не ускользнул от меня, мне пришлось его сжать с такой силой, что из него полезли внутренности. Но в итоге я этим же червем раскидал всех остальных насекомых вокруг себя. Эх, мне бы сейчас мой меч. Я понимал, что подобное слишком уж жирно и даже мечтать о таком глупо, Очередное насекомое, а точнее сороконожку, я просто разорвал пополам. Только вот создалось ощущение, что я сделал лишь хуже. Обе половины побежали в разные стороны, окружая меня. Я схватил одного муравья за жвалы и начал лупить им остальных до тех пор, пока его голова не оторвалась, оставшись у меня в руке. А тело, к слову говоря, было расплющено в смятку. Сил я не жалел. Но даже при всем при этом, учитывая, что я начал в разы продуктивнее убивать этих тварей, им не было конца. Теперь я точно был уверен, чувствовал это, что они пребывают Не только из-под земли. В ущелье, в различных местах, в том числе и в стенах, были небольшие отверстия, через которые эти огромные насекомые умудрялись пролазить. Теперь я начал думать, что сюда стягиваются абсолютно все существа со всего ущелья. А сколько их всего? Я понял, что в таком состоянии вряд ли мне удастся победить. Но дело-то даже и не в этом. Может быть, я и справлюсь. Но какой в этом толк? Ну, буду я мочить этих жутких тварей до посинения. Но сколько на это уйдет времени? День? Два? Тут нужно что-то более радикальное. Но применять какую-нибудь мощную способность на подобие черной материи я пока что не готов. Просто не хочу проверять, выживу ли я после этого. А долбить их даже до вечера не могу себе позволить. Так как я все еще надеюсь, что Огненная жива, и я успею ей помочь. В итоге я принимаю решение сбежать а уж если они так хотят подохнуть, то я могу вернуться чуть позже. Гравитация. Опять же, я применил наиболее простую способность и просто в два мощных скачка выпрыгнул из этого ущелья. Наконец-то. Я был полностью покрыт слизью и своей кровью, но на моем лице заиграла победоносная улыбка. Я почувствовал себя живым, по-настоящему живым. «Так-то лучше!» — прокричал я в небо. Интересно, огненная по чистой случайности закинула меня сюда, или же она почувствовала нечто странное, схожее с моей силой, и решила рискнуть? Надеюсь, я смогу уточнить это у нее лично. А теперь необходимо быстренько разобраться со своими способностями. Что там за оповещения мне пришли? Когда у меня перед глазами появились эти неожиданные надписи, я был изрядно удивлен. Но очень быстро я принял их как нечто близкое и знакомое. Я сразу же осознал, что в этом нет ничего удивительного, и это нормально для данного мира. А чуть позже я вспомнил, что видел их, точнее, видел нечто подобное сотни раз. Поэтому все хорошо. Итак, с тем, что я нашел часть своей души, в принципе, плюс-минус все понятно. Я стал сильнее, гораздо сильнее во всех аспектах. Могу пользоваться некоторыми способностями, но надо это делать очень аккуратно. Да и не каждая способность еще может сработать, это я и так ощущаю, и примерно могу и сам ориентироваться, что сработает, а что нет. Поэтому на этом пока заострять внимание не стану, а позже, если что, подробнее во всем разберусь. Теперь, что касается моей новой грани. Я знаю, что уже владею несколькими, и ощущаю, что каждая из этих способностей очень мощная. Однако я думаю, что смогу ими воспользоваться, Но вот именно они, скорее всего, и не сработают в полной мере. То есть эффект должен быть, но урезанный, либо по времени гораздо короче. Последнее касается моей второй ипостаси. Что интересно, я смог применить несколько способностей из нее, по сути, даже не входя в трансформацию. На самом же деле я воспользовался ей, но на очень короткий срок. Просто мое тело работало инстинктивно, чтобы выжить. Но так как я могу трижды перевоплощаться... Это мне никак не помешает. Кстати, а почему трижды? Хотя ладно, и не до этого сейчас. За столь короткий срок, пока я сейчас размышлял, сидя на земле, я уже практически полностью восстановился в физическом плане. Мои раны зажили, а здоровье было почти на 100%. Но вот сил мне еще набираться и набираться. Однако такая регенерация, конечно, впечатляет. В общем, что по грани, новой, Я еще раз просмотрел то сообщение и ничего не понял. Грань точно есть, а способности нет. Нет ничего нового. Хотя там сказано, что для меня она доступна. И как это понимать? Я почесал затылок и еще раз мысленно пробежался по всем своим навыкам. Кстати, это было очень полезно для меня, так как большинство из них я уже забыл, и мне необходимо было освежить их в памяти. Но все равно я точно чувствовал, что эти способности у меня уже были давно. А еще я прекрасно понимал, что основная моя сила заключается во владении мечом. В свое время я неплохо так навел ужаса на весь мир. Но какими бы я способностями ни пользовался, сделать это без своих мечей у меня не получится. Стоп! Точно! Мои мечи! У меня их было аж четыре штуки, а сейчас нет ни одного, но... Есть одно охренительное но! Прямо сейчас я чувствую некую связь с одним из них. Закрыв глаза, я с легкостью смог представить его. Это огромный черный меч, пожиратель. Да, я помню его, чувствую его, желаю взять и ощутить его вес в своей руке. И даже больше, он тоже хочет вернуться к своему хозяину и снова насытиться, утолить свой голод. Однако он слишком далеко. И я не просто догадываюсь об этом. Я точно знаю это, так как ощущаю его. Прямо сейчас мне показалось, что произошел некий импульс, словно он снова впитал в себя одну из душ. А. Я закрыл глаза и сосредоточился. А потом по моему лицу расползлась улыбка. Грань Бога. Мне доступна способность, которую я сам выберу. Поэтому там так все расплывчато расписано. Благодаря такой мощной грани я сам могу создать для себя навык, но все, что бы я сейчас не придумал, все это будет ограничено моим слабым состоянием. И даже не так. Данная способность всегда будет ограничена и напрямую зависеть от моих сил. Скорее даже от того, сколько у меня последователей. Не зря же эта грань так называется. Только вот вполне возможно, что у меня никогда не будет никаких последователей. Поэтому, если я смодифицирую для себя слишком сильный навык, скорее всего, он даже работать не будет. Никогда. Да, я это осознал и довольно быстро. Но улыбка с моего лица никуда не делась. Я решил счетырить. Прямо сейчас в моей голове зародился план. Безумный план. Но попробовать я должен. Почему бы и нет? Я могу попытаться создать способность не только завязанную на себя, но еще на кое-что другое, тогда я как бы разделю нагрузку между двух вещей, и мне станет проще этим пользоваться. Ну и естественно, учитывая все обстоятельства, в которых я оказался, я смотрел не на какое-то там будущее, которое может и не наступить, а в настоящее. Мне прямо здесь и сейчас необходимо было что-то очень мощное, чтобы я смог бороться с драконом и решить все остальные свои проблемы». И, кажется, я сразу же догадался, что именно мне нужно. Я понимал это на интуитивном уровне. В моей голове все само по себе сложилось в единый пазл. Я собирался создать для себя способность «Призыв меча». Но чтобы не было никаких противоречий и недопонимания, я сразу же сделаю более очевидное название. «Призыв пожирателя». И да, для этой способности я собирался пользоваться не только своей силой, но и энергией, накопленной самим мечом. А у него таковая была. И более того, я почувствовал, что за последнее время мой меч каким-то образом смог напитаться сотней другой жизней. Не знаю как, может, люди сами об него самоубивались, что, конечно, глупо предполагать. Но факт остается фактом. И все это мне лишь на руку. Итак, я мысленно все уже продумал и утверждаю, Да, я хочу создать способность «Призыв Пожирателя». Внимание! Вами была удачно сгенерирована способность новой грани «Призыв Пожирателя». Поздравляем! Вы первый в мире, кто смог создать свою собственную способность. Награда. Репутация плюс 10 тысяч. Плюс 3 коэффициент при использовании любой способности, сгенерированной вами. Плюс 10% к вероятности успешного создания новой способности. А вот и новые плюшки. Отлично. Это все приятно. Но самое главное, что у меня получилось. Хотя, честно говоря, я и не сильно-то сомневался, хоть переживания и были. А все, видимо, благодаря моей грани отстраненный разум. При помощи нее я вижу больше, чем положено. И, скорее всего, и чувствую тоже. Благодаря чему способен рассуждать с холодной головой, И принимать правильные решения. Ну а теперь настал даже более волнительный момент. Время использовать эту способность. Получится ли? Вдруг что-то пойдет не так. Вдруг меч находится слишком далеко, и у меня не хватит сил, чтобы его призвать. В любом случае, я не узнаю этого, пока не попробую. Я сглотнул, закрыл глаза, и представил перед собой свой черный меч. Почувствовал его. Буквально ощутил его в своей руке. И призыв пожирателя.